Но прежде предстояло ему защитить склады хоздвора. И ворота двора распахнулись, и навстречу наступающим вышел взвод безоружных солдат, а сзади ими руководил Бородав Кабеляев, который то ли от усердия оказался в воскресенье в зоне, то ли потому что дежурил. Солдаты стали отталкивать мобилей, нарушили их строй. Не применяя дрынов,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 а в иных мужчин стреляли. Испытывая недостаток карательного состава, командование ввело в женскую зону чернопогонников, солдат строительного батальона, стоявшего в Кенгире. Однако солдаты стройбата не стали выполнять ни солдатского дела, и пришлось их увести. А между тем, именно здесь, в женской зоне, было главное политическое оправдание В котором перед своими высшими могли защититься каратели. Они вовсе не были простаками. прочли ли они где-нибудь такое или придумали но в понедельник впустили в женскую зону фотографов и двух-трех своих верзил переодетых в заключенных. Подставные морды стали терзать женщин, а фотографы фотографировать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 бывших разобщенными рабами. И вот соединившихся и освободившихся, не по-настоящему хотя бы, но даже в прямоугольнике этих стен под взглядами этих счетверенных конвоиров. Экибастузское голодное лежание в запертых бараках и то ощущалось прикосновением к свободе. А тут революция. Столько подавленное и вот прорвавшееся братство людей.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 не кончили своих обязанностей и убежали из зон. Один только офицер сплоховал. Старший лейтенант интендантской службы «Медвежонок» задержался по своим делам и взят был до утра в плен. Лагерь остался за зеками, но они были разделены. По подступившимся к внутренним стенам вышки открывали пулеметный огонь. Нескольких уложили, нескольких ранили. Фонари опять все перебили из рогаток, но вышки осветили ракетами. Вот тут третьему лагпункту пригодился хозофицер. С одним оторванным погоном его привязали к концу стола, выдвинули к стене, с их стороны предзонника не сделали, и он вопил из темноты своим. «Не стреляйте, здесь я, медвежонок, здесь я, не стреляйте!» А с вышек его матюгали.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 Но с неуклонностью морского прибоя их бросало и бросало в этот мятеж. Что оставалось им? Верить обещаниям? Снова обманут. Это хорошо показали рабовладельцы вчера, да и раньше. стать на колени. Но они все годы стояли так и не выслужили милости. Проситься сегодня же быть наказанными, но наказание сегодня...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 Степлаговские хозяева не стали бы медлить, а с перестреляли бы всю эту загнанную в стены толпу. И надо ли было бы при этом уложить все восемь тысяч или четыре, ничто бы в них не дрогнуло, потому что были они несодрогаемые. Но сложность обстановки 1954 года заставляла их мяться. Тот же Вавилов,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 принял сторону и понимание немногочисленных и затертых в Кенгире ортодоксов. Пресечь эту стрипню листовки, пресечь антисоветский и контрреволюционный дух тех, кто хочет воспользоваться нашими событиями. Эти выражения я цитирую по записям другого члена комиссии Макеева об узком разговоре в вещкоптерке Петра Акоева.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 В захваченном хоздворе техотдел завел секретные помещения, на входе в которые нарисованы были череп, скрещенные кости и написано напряжение 100 тысяч вольт. Туда допускались лишь несколько работающих там человек. Тогда же заключенные не стали знать, чем занимается техотдел. Очень скоро распространен был слух, что изготовляет он секретное оружие,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 Дощечки минировано воспринимались серьезно. И еще придумано было оружие, ящики с толченым стеклом у входа в каждый барак. Засыпать глаза автоматчиком Все бригады сохранились как были, но стали называться взводами, бараки-отрядами. И назначены были командиры отрядов, подчиненные военному отделу.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 заостряя и обтачивая их концы. Вообще, кузня и станочники эти первые дни непрерывно делали оружие. Ножи, алибарды, секиры и сабли, особенно излюбленные блатными, к эфесам цепляли бубенчики из цветной кожи. У иных появлялись в руках кистени. Скинув пики над плечами, пикеты шли занимать свои ночные посты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 если бы не было овейна суровым и чистым воздухом мятежа. Пики и сабли были для нашего века игрушечные, но не игрушечной была для этих людей тюрьма в прошлом и тюрьма в будущем. Пики были игрушечные, но хоть их послала судьба, эту первую возможность защитить свою волю.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 Заключенные захлебнуться в разврате. Они так и изображали это жителям поселка, что заключенные взбунтовались для разврата. Конечно, чего другого могло не доставать арестантам в их обеспеченной судьбе? После мятежа хозяева не постеснялись провести повальный медицинский осмотр всех женщин, и, обнаружив многих с девственностью, изумлялись, как?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 верноподданная боязнь переесть казенный харч и потом отвечать за растрату. Как будто за столько голодных лет государство не задолжало арестанту. Наоборот, почти смешной изворот, все лагерное начальство, оставшееся за зоной, должно было получать снабжение с хоздвора. А как же? И по их просьбе комиссия допустила на хоздвор старшего лейтенанта Болтушкина,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 Но невозможно было хозяевам принять ни малейшего из них, потому что эти подстриженные жирные затылки, эти лысины фуражки, давно отучились признавать свою ошибку или вину. И отвратно, и неузнаваема была для них истина, если проявлялась она не в секретных инструкциях высших инстанций, а из уст черного народа.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 И дела, конечно, будут пересматривать. Только надо подождать. Но что совершенно неотложно, надо выходить на работу. На работу, на работу. А уж это зеки знали. Разделить на колонны, оружием положить на землю, арестовать зачинщиков. «Нет!» – отвечали они через стол и из трибуны. «Нет!» – кричали из толпы. Управление Степлага